Глава 20 К джунглям мчались, останавливаясь только в силу необходимости. Ульдисян полагал, что путь проделан изрядный, однако поскольку до начала всего этого безумия никто из них четверых дальше окрестностей Серама нигде не бывал, судить о том мог только по воспоминаниям Мендельна. К счастью, Ульдисянов брат вновь доказал, что всякая карта, хоть раз, хоть ненадолго попавшаяся ему на глаза, отпечатывается в его памяти навеки. По пути беглецам одна за другой начали попадаться те самые приметы, о которых он и предупреждал. Последний из них оказался приземистый пик на горизонте. По словам Мендельна, владелец карты называл его вулканом. Остальные об таких вещах прежде не слыхивали, и, получив объяснение, что вулкан есть гора, Некогда точно снаряды из пращи, извергавшие в небо раскаленные камни, возрились на Мендельна, как будто он повредился умом. Мендельн же в свой черед только пожал плечами. На скаку Ульдисян то и дело оглядывался, не сомневаясь, что придет время, и он обнаружит за спиной жителей парты, настигающих их по горячим следам. Однако партанцев не было и не видно, и не слышно. «Этот вулкан – последний из примет», – продолжал Мендельн. «Расположен он уже в границах джунглей». Услышав это, Ульдисиан расправил плечи. «Выходит, таражанские земли совсем рядом?» «Нет, ехать еще порядочно, но, по крайней мере, до долин мы уже добрались». «Действительно, перемену в погоде заметил каждый. Вокруг воцарилась влажная, удушливая жара. Ульдисян обливался потом. Тоже изрядно упарились, и только Мендельн жары словно не замечал. Мало этого, казалось, перемены ему по нраву. Происходящего с младшим братом пока что не обнаружили. К Вечеру нелегкое путешествие изматывало всех до предела. Однако, как утверждал Мендельн, в джунглях будет полегче. Возможно, придачу джунглей сулили и некие новые опасности. Но Ульдисян не терял надежды, добравшись туда, найти время для разговора с братом. Одежда, подаренная им в партии, порядком поистрепалась. Однако, целенаправленно избегая населенных мест, возможности подыскать новую, либо уж на худой конец, как следует почистить и выстирать имеющиеся, они были лишены. Зато с водой и пищей, как Ульдисян надеялся, трудностей не возникло. Ахилий дополнял их изначальные припасы дичью, а остальные собирали ягоды. К этому времени большая часть портанской провизии подошла к концу, но раздобытая по пути позволяла продержаться дня три, а за эти дни они раздобудут еще, пополняя запасы при всяком удобном случае. Прекрасно знакомые всем четверым лесные края три дня как сменились кустарниками. По словам Мендельна, верности коих не усомнился никто, На завтра путешественников ожидала первая встреча с растительной жизнью джунглей. Исходя из этого, они разбили лагерь перед самым закатом. В отсутствие поблизости хотя бы пары деревьев, Ульдисян чувствовал себя совершенно беззащитным. Однако ради избавления от этих неудобств следовало либо вернуться наполовину дневного перехода назад, к небольшой рощице, либо ехать к джунглям без отдыха весь день и всю ночь. Остальным тоже было здорово не по себе, и жизни это ничуть не облегчало. Помня о том, что весь его дар оказался сплошным надувательством, Ульдисиан понимал, напади на них сейчас Лилия или поборники любой из сект, помочь спутникам он ничем не сумеет. Но, к счастью, ночь прошла спокойно, настолько, что Ульдесян в кои-то веки проспал до рассвета, ни разу не шелохнувшись. Проснулся он отдохнувшим но и не на шутку злым на Ахилле, позаботившегося, чтобы его не тревожили, даже когда настала ульдисианова очередь нести караул. Небо затянули зловещие тучи, но грома не слышалось, и ветер подниматься не спешил. С некоторой тревогой, оглядевшись вокруг, ульдисиан задумался, уж не предвещают ли эти тучи чего-нибудь сверхъестественного. Однако дневной переход шел так гладко, что задолго до захода солнца Путники не только достигли границы джунглей, но после недолгого бурного совещания рискнули двинуться дальше. Джунгли внушали восторг и в то же время отталкивали. Таких причудливых растений и такой пышной зелени Ульдисян в жизни не видел. Казалось, местная растительность воюет самою собой. Каждый вид стремился возобладать над остальными. «Какое все зеленое!» – изумилась Серентия. «А уж всякой пакости насекомой сколько!» – добавил Ахиллей, прихлопывая какую-то тварь, ползущую по плечу. «Никогда еще подобных не видел. На одной квадратной миле этих земель больше жизни, чем на двадцати возле Серама», – объявил Мендельн. Откуда он это знает, никто не спросил, рассудив, что знания могли быть подчерпнуты от одного из проезжих купцов. Ульдесиану, успевшему прихлопнуть на собственном теле множество самых разных диковинных тварей, слова брата показались истинной правдой. Он уже начал всерьез сожалеть о том, что предпочел скрыться в джунглях. «Реки где-нибудь впереди нет?» – спросил лучник. Мендельн задумался. «Завтра», – отвечал он, – «завтра к концу дня должна показаться». «Ладно, воды нам до тех пор хватит». Густая листва в сочетании с тучами создавала впечатление, будто весь день путники едут в сумерках. Непривычные к джунглям, кони волновались сильнее и сильней, то и дело листали хвостами по бокам, отгоняя летучих кровопиц. Чем дальше ульдисян со спутниками углублялись в джунгли, тем ярче ему вспоминались кое-какие подробности из рассказа Лилии. По ее словам, мир был сотворен шайкой изгоев, дезертиров с обеих сторон неземного противоборства ангелы заодно с демонами такое немыслимое сочетание сил определенно вполне объясняло резкие перемены и в климате и в природе вдобавок все это заставляло вспомнить сколь велика опасность угрожающая Ульдисяну и остальным когда вдруг стемнело настолько что ехать дальше стало слишком рискованно путники остановились последние пару часов Тропу приходилось тарить самим, а дело это нелегкое. Привязав коней поближе к себе, они поужинали имеющимися припасами, а затем все, кроме ахиля, устроились на ночлег. Уснуть ульдисеану не удавалось довольно долго. Столь непохожее на то, к чему он привык с детства, джунгли не давали ему ни минуты покоя. Издали доносились голоса неведомых тварей, насекомые тянули брачные песни. Казалось, Ночью здесь куда больше шума, чем днем. Как-то раз, невдалеке от лагеря, мимо прошел некто порядочной величины. Стерегший лагерь Ахилий скользнул в заросли, а спустя пару минут вернулся, не проронив ни слова. Однако Ульдисяну подумалось, что лучнику слегка не по себе. С наступлением ночи в джунглях стало прохладнее, однако сырость никуда не делась. Ульдесян постоянно чувствовал себя мокрым насквозь, даже волосы липли ко лбу. Неуют джунглей прибавлял силы тоски и страхам. Опять он ошибся в выборе. Нет бы держаться знакомых краев, привычной обстановке, хоть самую малость да легче. К тому времени, как сквозь полог джунглей к земле пробился свет нового хмурого утра, все четверо были более чем готовы продолжить путь. По крайней мере, мысль о реке впереди несколько обнадеживала. Река означала и свежую воду, и шанс увидеть над головой хоть что-нибудь, кроме густой листвы. Опять же, насекомые преследовали неотвязно. Волдери от укусов украшали всех, кроме Мендельна. Его бледная плоть обитателям джунглей от чего то пришлась не по вкусу. Вдобавок, одетый теплее других, брат Ульдисиана, не в пример спутником, ничуть не страдал от жары. Ближе к полудню, путники остановились перекусить, исправить прочие нужды. Остаток воды разделили на четверых, и Ульдесян настоял на том, чтобы пить последним. Однако, стоило ему поднести к губам отощавший бурдюк, взгляд его скользнул по окрестным зарослям, пал на нечто массивное, толстое, будто дерево. Но, но, определенно не дерево. Ульдесян тут же опустил бурдюк, пригляделся но обнаружил, что дерево и след простыл. «Что там?» – спросила Сирентия, заметив его замешательство. «Кажется, я видел. Даже не знаю. Думал дерево, а оказалось...» «А оказалось нет?» – со странным спокойствием подсказал Ахилей. «Высокого роста, крепкого сложения, верно?» Это вполне подтвердило Ульдисяного подозрения. «Ночью ты кого-то заметил. Я так и думал». Лучник, словно бы защищаясь, вскинул перед собой ладонь. «Постой, постой, я видел не больше твоего, то есть почти ничего не разглядел. Но кто бы это ни был, он здешним джунглем свой, не хуже кустов и деревьев». «И нас выслеживает?» – спросила Серентия, озираясь по сторонам. Ахилий задумался. «Сперва я думал, что да, но сейчас... Чем больше об этом думаю, тем больше мне кажется, что друг наш попросту. Любопытствует». «Не нравится мне любопытство подобного сорта», – проворчал Ульдисиан. «Как думаешь, много их здесь таких?» Мне на глаза попался только этот. Может, имеются и другие, но, сдается мне, живут они поодиночке. «Как хищники?» Охотник поморщился. Призадумавшись, все четверо живо оседлали коней и покинули место ночлега. Остаток дня путники одним глазом глядели вперед, а другим поглядывали на густые заросли. Ничего подозрительного никто не заметил, но все согласились на том, что их загадочный спутник по-прежнему держится невдалеке. Когда спереди, наконец, донеслось журчание воды, сей звук внушил Ульдисяну весьма противоречивые чувства – облегчение пополам с подозрениями. С одной стороны, достичь очередного рубежа, очередной путеводной вехи он был рад, но в то же время река, как ни крути, не шуточная преграда – Помня о неизвестном, идущем по их следам, Ульдисян начал опасаться, что путники всего-навсего по собственной воле едут в очередную ловушку. Ахилию явно пришло на ум то же самое. «Пойду поищу место, где в случае чего можно быстро переправиться на тот берег», – негромко сообщил он, как только сошел с седла. Во всеуслышание объявив, будто идет охотиться, Ахиллий поспешил на разведку. Ульдисян устремил пристальный взгляд в сторону дочери Кира, а та, в свою очередь, провожала задумчивым взглядом Ахиллея, пока тот не скрылся в зловещих зарослях. «С ним все будет в порядке», – неловко заверил ее сын Диомеда, памятуя о том, что, как бы он, друг не попал бы в подобное положение. Мендель, верно я говорю?» «Да, ничего с ним не сделается». Однако ответ Мендельна прозвучал равнодушно, рассеянно, и бодрости духа никому не прибавил. Похоже, его заинтересовало нечто у самой кромки воды, но что именно, Ульдисян понять не сумел. Уж точно не какая-нибудь огромная тварь, вроде той, попавшаяся на глаза им случникам. Кого можно найти в реке, кроме рыбы? Не успели они наполнить бурдюки водой, как Ахилий вернулся. Завидев его, Сирентия едва не бросилась ему навстречу, И удержаться от этого ей стоило заметных усилий. Подойдя к остальным, светловолосый охотник улыбнулся куда уверенней прежнего. «Там мост», – жизнерадостно сообщил он. «Всего в паре минут отсюда вниз по течению. С виду порядком изношен. Досок в настиле кое-где не хватает, но кони на тот берег перейдут без труда». Услышав об этом, Ульдисян воспрянул духом. «Тогда лагерь устроим на том берегу». Без колебаний сказал он. Возражать никто не стал. Все четверо повскакивали в седло, и на этот раз первым поехал Ахиллей. Следуя указаниям охотника, остальные двинулись вдоль кромки воды и вскоре увидели впереди обещанный мост. Сооружен он был из того, что нашлось под рукой в джунглях. На доске, очевидно, пустили стволы ближайших деревьев. Изначальная сторона их оставалась покрыта корой, а лицевую неведомые плотники умело остругали и выровняли. Доски три были сломаны и отсутствовали, но если вести коней под узцы, опасности не предвиделось. Доски были связаны воедино крепкими стеблями лоз и прочих растений подходящей длины. Вдобавок, щели между досками законопатили неким веществом бурого цвета, видимо, для надежности. Оглядевшись вокруг, Ульдисян решил, что строители справились с делом как нельзя лучше. Да, под тяжестью идущих мост немного покачивался, однако держался просто на славу. Перейдя реку, путники начали спор, как быть дальше. Ахиллю хотелось остановиться на ночлег возле моста, и Сирентия с ним согласилась. Но Ульдисян предпочел бы устроиться немного подальше. Ну а Мендельн... Мендельн оставил решение на усмотрение остальных. Казалось, он, как обычно, с головой погружен в размышления. Наконец, лучник напомнил о том, что Ульдисян совершенно прав, тревожаясь насчет незримого спутника за спиной. Однако на этом берегу вполне может таиться опасность более близкая. Признав его правоту, Ульдисян согласился остаться рядом с мостом. Расположились как можно теснее, прижавшись поближе к коням и к друг дружке. Только Ахилле ненадолго покинул товарищей, дабы поохотиться, а когда воротился, его встретили с радостью, вызванной не столько видом богатой добычи, сколько тем, что сам он цел и невредим. В двух принесенных охотником существах нетрудно было узнать ящерец. однако подобных ящерец никто из спутников не видел никогда. Громадный, без малого по пять футов в долину, считая от ноздрей до кончика хвоста. А одного взгляда на жуткие клыки оказалось довольно, чтобы догадаться. По сути своей они охотники, не добыча. О беспечности я и не помышлял, поспешил заверить друзей Ахиллей. Рассудил так. У реки может таиться немало опасностей, но может найтись и дичь. Эта парочка пряталась в зарослях, чего-то вроде камыша. И появление мне подобных, похоже, не ожидала. Ульдисян с сомнением оглядел незнакомых тварей. Ты уверен, что их стоит есть? Лучшим мясом, которое я добывал дома, было мясо ящериц и змей. Подозреваю, эти в сравнении с нашими покажутся праздничным угощением. Не в пример многому в этом мире убитым зверям удавалось совершить небывалое, привлечь внимание Мендельна. «Совсем молоды», — сказал он, едва ли не с нежностью коснувшись одной из ящериц. «Детеныши». Вот и я так подумал. Отозвался Ахилий. А взрослые, пожалуй, раза в три покрупнее. А еще, добавил он, обращаясь к Кульдесиану, оба мокрые были, будто только что из воды. Помнится, ты хотел расположиться подальше от моста и реки? По-моему, к этой идее стоит вернуться. Так они, не тратя времени даром, и сделали. Отправившись вперед на разведку, Ахилия отыскал место, на его взгляд, достаточно удаленное от обычных мест обитания речных ящериц. Однако Ульдисян настоял на том, чтобы, невзирая на темноту, отъехать от берега еще дальше. Ахилий показал новое место. Удовлетворенные путники наконец-то остановились. В то время как Мендальн с Ульдисяаном отправились за дровами, охотник Сирентии взялись свежевать и разделывать туши. Далеко от лагеря не забредай. Перед уходом напомнил брат Ульдисиан, встревоженный рассеянностью Мендальна. Я буду осторожен ты тоже держись осмотрительнее. Деревьев вокруг было полным-полно, однако поиски дров, годящихся для костра, оказались делом не из простых. Вся местная растительность пропиталась влагой насквозь. С осторожностью, чего доброго какой-нибудь гад или зверь, прячущийся в кустах, разобидится на незваного гостя, Ульдисян принялся собирать, что попадется. К несчастью, волею обстоятельств, Ему вскоре пришлось нарушить собственный же приказ держаться поближе. Вблизи от лагеря оказалось очень уж мало годного хвороста. Дабы хоть как-нибудь искупить вынужденное расширение круга поисков, Ульдисян то и дело поглядывал, в какой стороне и далеко ли остался лагерь. Это вдохновило его углубиться в заросли еще дальше. Охапка хвороста под мышкой постепенно росла. Превращалась во что-то существенное. Вдруг позади раздалось шуршание веток. Помнивший, как далеко забрел, Ульдисян заподозрил, что это один из друзей, отправившийся его искать, обернулся и выронил собранный хворост. Великан за спиной в полтора раза превосходил его в росте и вдвое в ширине плеч. Поначалу Ульдисян принял его за демона, отчасти похожая на человека, другими словами, обладавшие парой рук, парой ног и головой, Во всем остальном это создание оказалось настолько диковиным, что быть порождением всего мира уж точно никак не могло. Однако, если оно и было демоном, то каким-то на удивление смирным. Вдобавок, хотя лицо его скрывал ночной мрак, Ульдисян каким-то неведомым образом чувствовал перед собой разумное существо, движимое не только жаждой убийства до да кровопролития. Великан шевельнулся. Однако тревоги его движение не внушало. Благодаря ему, Ульдисян сумела разглядеть странное существо получше. Все его туловище вместо кожи покрывало нечто грубое, шероховатое, напоминавшее ни больше ни меньше кору дерева. Мало этого, одна из рук заканчивалась ни ладонью, ни лапой. Огромной шипастой дубиной с резной вязью рун на плоском спиле ударной части. На другой руке пальцы имелись. Однако от локтя к запястью тянулся широкий, резко изогнутый, заостренный к концу нарост, показавшийся человеку чем-то вроде естественного, живого щита. Крутолобую, приплюснутую сверху голову, венчала пара рогов наподобие крыльев летучей мыши. Ни носа, ни рта Ульдисян не заметил, а глаза великана являли собой всего-навсего глубокие трещины. Древоподобный гигант странным медленным, неторопливым шагом двинулся к нему. Шагал он совершенно беззвучно, и Ульдисиану сделалось ясно, что шорох, раздавшийся за спиной, не был случайностью, что таким образом неведомое создание загодя предупредило его о своем появлении. «Не ты ли? Не ты ли и есть тот, кто шел за нами следом?» В конце концов нарушил молчание Ульдисиан. Ни звука!» Вместо ответа великан с изумительной грацией преклонил перед человеком колено. В этот момент со стороны лагеря донесся голос Ахиллея. «Ульдисиан, где ты? Ульдисиан!» Ульдисиан оглянулся на зов. Не прошло и минуты, как лучник вышел к нему из зарослей. «Мне что же, теперь суждено искать тебя всякий раз, как ты убредешь из лагеря?» жизнерадостно спросил Ахилий. Услышав столь заурядный вопрос, Когда рядом такое изумительное существо, как неведомый обитатель джунглей, Ульдисян невольно вытаращил глаза, оглянулся на древоподобного великана и понял, в чем причина странного спокойствия друга. Великан исчез. Исчез, как не бывало. Заметив его напряжение, охотник разом забыл о веселье. Что стряслось? «Тут ко мне он...» Да принадлежности ночного гостя к мужскому полу Ульдисян почему-то не сомневался. Из лесу вышел. Он? Тот самый, кто за нами следит? Ахилл потянулся за луком, но Ульдисян поспешил остановить его. Он дурного не замышляет. И даже... и даже на колено встал. Перед тобой? Как не хотелось Ульдисяну ответить «нет», пришлось согласно кивнуть. Встал передо мной на колено подтвердил он и наскоро рассказал обо всем, даже в двух словах описал нежданного визитера. «А после, когда я на тебя оглянулся, он просто исчез. И это, дружище, значит, что увидеть ему хотелось тебя, тебя и никого другого. Может, он просто людей вроде нас никогда не видел. На моем месте вполне мог оказаться хоть Мендельн, хоть ты. Сирентия с тех пор, как в лапах Малика побывала... От лагеря далеко не отходит. Однако товарищ его думал иначе. «Поглядеть на меня у него шансов было полно, особенно в тот первый раз. И на Мендельно тоже. Нет, Ульдесиан, он хотел увидеть тебя. Хочешь, не хочешь, ты должен это признать». «Да, ведь Прокута в том никакого». Ахилий двинулся к лагерю. Шагал он, как ни в чем не бывало, однако лук держал на готове. «Только на твой взгляд, Ульдисян, только на твой взгляд». Невзирая на то, что в необычный ночной гость не проявлял, спалось Ульдисяну сквернее некуда. Казалось, следом за первым странным созданием вот-вот явятся новые, некоторые наверняка с дурными намерениями. Однако до утра ничего страшного не произошло. Позавтракав остатками мяса, путники вновь оседлали коней и поехали дальше. «До окрестностей Тараджи еще далеко?» – спросил Ульдисян брата. «Думаю, дней пять, а то и шесть», – отвечал Мендельн. Подробностей он вдаваться не стал. И Ульдисян снова повернулся вперед. Джунгли ему опротивили до смерти. Да что джунгли, он сам себе давным-давно опротивил. Среди ветвей порхала разнообразная мелкая живность. Одни создания напоминали нечто знакомое, другие казались, не менее жуткими, чем древоподобный гигант. Однако Ульдисиан чувствовал – все это просто звери до да птицы, а вовсе не загадочные и разумные существа, вроде того, с которым он столкнулся ночью. Что могла означать эта встреча? Поверить в правоту Ахилле он решительно не желал, ведь в нем, в Ульдисиане, нет ничего особенного. Весь его дар – просто обман. Обман и пустое фиглярство. Во власти подобных мыслей провел он весь день и первые часы ночи. Ехали допоздна. Отыскать поляну, где места хватит на всех, Ахилию удалось не сразу. Покидать покой лагеря не хотелось отчаянно. Однако необходимость раздобыть дров для костра, как всегда, погнала Ульдисиана и остальных в джунгли. На сей раз он старался не отходить далеко, Однако скудость добычи снова потребовала расширить круг поисков. Ни на миг, не теряя бдительности, Ульдесян подбирал Валежину за Валежиной. Все это время он ждал появления вчерашнего великана. Однако столкнулся лишь с возмущенной жабой с человеческую голову величиной, выпрыгнувшую из-под засохшей ветки, как только Ульдисян поднял находку с земли. В лагерь крестьянин вернулся с целой охапкой хвороста. Однако мрачнее ночной темноты. Скупо перекусив новой добычей ахилия мясом какого-то зверя вроде громадного кролика, он задремал и спал беспокойным сном, пока чья-то рука не встряхнула его за плечо. Уверенный, что это тот самый лесной великан, Ульдисян отпрянул прочь. Однако то был всего лишь ахиллей, явившийся разбудить друга, так как настала его очередь стоять в карауле. «Полегче, полегче!» Негромко проворчал охотник. «Уверен, что хочешь сменить меня?» «Да, лучше уж я поднимусь». «Как пожелаешь». Подхватив меч, Ульдисян отошел к краю лагеря. По общему обыкновению, постояв в карауле на одном месте, он через несколько минут тихонько сменил позицию. Вдобавок к прочему, это помогало оставаться на чеку. Однако, время мало-помалу брало свое. Уверившись, что стоять в карауле дальше не рискнет, Ульдисян спрятал меч в ножны и отправился будить Мендельна. Настал его черед беречь покои остальных. После Мендельна заступать в караул надлежало Сирентии, а за нею, если потребуется, снова Ахилию. Конечно, трое мужчин предпочли бы разделить ночные часы между собой, но Сирентия настоял на своем, напомнив, что с мечом управляется ничуть не хуже спутников а обучалась этому по настоянию покойного отца. Подойдя к походному ложу брата, Ульдесян обнаружил, что Мендельна на месте нет. Необычным ему это не показалось. Нужда она и среди ночи нужда. А раз так, надо просто чуть-чуть подождать. Надолго ожидание не затянется. Но вот прошло минут десять, а Мендельн все не возвращался. Ульдесян принялся убеждать себя, что все в порядке. Еще немного, и брат вернется. Но это немного тоже прошло, а возвращение брата по-прежнему ничто не предвещало. Опустив взгляд, Ульдисян разглядел на земле одинокий отпечаток подошвы. Будить остальных ему пока не хотелось. Обнажив оружие, он двинулся в ту сторону, куда указывал след. Путь оказался нелегок. Вскоре Ульдисяну пришлось прорубаться сквозь ветви кустов, Дважды он шепотом окликнул Мендельна, и оба раза ничего не достиг. Сердце в груди забилось быстрее. Ульдисян ускорил шаги. Мендельн ведь явно направился сюда. Негромкий шорох сбоку заставил его замереть. Шорох не умолкал, и Ульдисян повернул на звук. «Может быть, это брат, а может и нечто куда более зловещее. А может, а может и все то же самое вчерашнее существо». Невзирая на риск, Ульдисян двинулся дальше. Мендельн где-то здесь. А все прочее несущественно. Если его последняя догадка верна, древоподобный великан может даже помочь в поисках. Да, на первый взгляд мысль нелепая. Однако, наткнувшись на обитателя джунглей, Ульдисян непременно попросит его о помощи. Чуть в стороне от первого послышался новый шорох. Ульдисян снова замер на месте. А едва успев перевести дух, услышал шорох, донесшийся еще с одного, с третьего направления. Кто бы ни прятался в зарослях, он далеко не один. В памяти замелькали образы Морлу. «Пожалуй, в лагерь пора возвращаться», – подумал Ульдисян, но было поздно. Теперь шорохи слышались отовсюду, со всех сторон приближались к нему. Среди деревьев замаячил темный силуэт. За ним еще один и еще. Пригнувшись пониже, Ульдисян двинулся к ближайшему. Несмотря на все свои неудачи, спокойно стоять да ждать, пока жуткие твари не прирежут и его, и спутников, он вовсе не собирался. Если удастся убить хоть одного, это будет пусть невеликая, но победа. А о большем Ульдисян не мог и мечтать. Темный силуэт, как по заказу, свернул навстречу. Когда он приблизился, Ульдисиан заметил, что чудовищным шлемом в виде бараньего черепа, в каких щеголяли демонические прислужники церкви, голова противника не отягощена. Выходят мироблюстители, а может статься даже инквизиторы. Как ни странно, Собор Света все это время знать о себе не давал, хотя Ульдисян был уверен, что интереса к нему они не утратили. Противник приблизился настолько, что Ульдисян слышал его учащенное дыхание: Не зная он, кто это таковы, мог бы поклясться! Вражеский воин не на шутку встревожен и даже слегка напуган. Злорадно усмехнувшись, Ульдисян обогнул врага сбоку, еще немного, и оба окажутся там, где нужно. Но темный силуэт вновь резко свернул в сторону и на сей раз двинулся прямо туда, где прятался Ульдисян. Не желая более ждать, Сын Диамеда бросился на него. Увы, быстрый смертоносный удар прошел далеко мимо цели. Враг избежал его, невзначай споткнувшись и уклонившись в бок. Сцепившись друг с дружкой, оба выронили оружие. Понимая, что эта утрата значит для него куда больше, чем для соперника, Ульдисян бессильно выругался. Окруженный врагами, он лишился единственного шанса хоть как-нибудь отомстить за собственную смерть. Подумав об этом, крестьянин с еще большей яростью навалился на противника, благодаря одной только грубой силе сумел подмять воина под себя и потянулся к его горлу. Но прежде чем Ульдисян успел притворить желаемое в жизнь, его схватили, оттащили от намеченной жертвы и заломали руки за спину. Вооруженные войны окружили его толпой. Кто-то принес факел и сунул его Ульдисяну под самый нос. Несомненно, с тем, чтобы какой-нибудь высший иерарх церкви, может, собора, сумел его опознать. «Это он!» – объявил грубый голос. Ульдисян приготовился к тому, что его закуют в кандалы, но вместо этого его в миг отпустили. Все, кто столпился вокруг, отступили прочь, один за другим опустились перед ним на колени, оставив на ногах только факельщика. Последний, не сводя с Ульдисяна глаз, Поднес пламя поближе к собственному лицу. Хвала высшим силам, святейшей. Нашелся, выпылил, Ром.